Глава 14 Он узнал. Эти слова на батом стучат в моем мозгу. В подъезде, прижимая спиной к прохладной стене, пытаюсь хотя бы немного прийти в чувство. Нет, это невозможно. Что я теперь буду делать? Боже, как он смотрел на мою доченьку, словно одержимый. А что, если он захочет ее забрать? Нет. Я никогда не отдам ему Ксюшеньку. И что делать с этим чертовым тестом на отцовство? Я просто запрещу. Никто не имеет права вот так вот взять и заставить меня сдать тест на отцовство. Мало ли, что там миру показалось. Я не согласна и буду стоять на этом до последнего. Более-менее придя в себя, поднимаюсь в квартиру. Там взволнованная Мария Александровна сидит на кухне, смотрит в окно. Рядом бегает беззаботная Ксюша. «Мам, где мороженое?» «Катенька!» – Мария Александровна всплескивает руками. «Да что у вас случилось?» «Все хорошо», – улыбаюсь ей и дочери. «Я схожу за мороженым еще раз, только немного попозже». «Мария Александровна, вы не против, если мы с Ксюшенькой останемся одни?» «Конечно», — она суетливо поднимается. «Но если будут какие-то вопросы, то обязательно стучись ко мне, Катенька. А этот, — она указывает пальцем на дверь, — это он, Ксюша, копия, просто копия вас обоих». «Давайте не будем сейчас об этом», — тяжело вздыхая, провожаю ее на выход. «Стоит мне открыть дверь, как перед ней возникает Мирослав. В его руках мои пакеты из магазина. Поговорим завтра», — отдает продукты и спускается по лестнице. Перед этим бросает последний взгляд на дочку, которая бегает по квартире. «Ой-ой-ой, и что теперь будет?» — качает головой Мария Александровна, уходя к себе в квартиру. Ей я рассказала, что отца у Ксюши с рождения нет. Переживает за нас старушка. Захлопываю дверь и на автомате несу пакеты в кухню. Ставлю их на стол. «Ух ты!» Ксюша тянется к букету белых роз, который торчит в одном из пакетов. «Да уж!» Вынимаю его, трогаю упругие свежие бутоны. мир с цветами приехал, получается. Прямо сейчас купить их тут негде. Зачем приезжал? Чего от меня хотел? Это от дяди, которого зовут Мир? Ксюша залезает на табуретку и утыкается личиком в букет. Вкусно пахнут! А кто этот Мир? Мой начальник!» Мой голос дрожит. «Боже, что же делать? Я думала, что никогда в жизни не окажусь в подобной ситуации». — Больше всего я переживаю за мою Ксюшеньку. Мир импульсивный. Меня захотел — соблазнил, потом бросил. Сейчас увидел Ксюшу, захотел поиграть в семью, он же отец. А что будет, когда Ксюша ему надоест? Бросит, как и меня? Я с таким трудом пережила его предательство, поэтому Ксюше сделать больно не позволю. Она не заслуживает. «Такая моя наивная маленькая девочка!» «Он смотрел, как я рисую на асфальте, пока ты в магазин ходила», — продолжает делиться Ксюша. «Наверное, тебя ждал», — она хмурится. «А почему вы ругались?» «Мы не ругались», — стараюсь говорить как можно мягче. «Немного поспорили». «Понятно», — тянет она. Как только видит в пакете яркую упаковку от мороженого, сразу теряет интерес к разговору. Сама достает себе кружку, куда перекладывает подтаявшее лакомство. Садится на табуретку и с удовольствием кушает. «Хочешь, напечем печенье?» – предлагаю я. «Да!» – Ксюша тут же оживляется. Она обожает возиться с тестом и украшать печенье разноцветной посыпкой. Раскладываю продукты в холодильник, ставлю вариться суп, занимаюсь песочным тестом для печенья. Я упрямо не хочу думать о том, что наша с Ксюшей жизнь скоро может очень сильно измениться. Раскатываю тонким слоем на столе тесто, из которого мы с дочкой формочками вырезаем зверюшек. Тут и жираф, и лев, и кот. Потом Ксюша долго пыхтит, раскладывая по фигуркам изюминки вместо глаз и засыпает все разноцветными посыпками. Я немного помогаю, наблюдая, с каким энтузиазмом она этим занимается. Готовка для дочки – самая увлекательная игра. Потом мы вместе ставим печенье в духовку. Ксюша нетерпеливо включает и выключает в ней свет, контролируя, как идет процесс. Втягивает своим маленьким носиком ванильный аромат выпечки. м, -м вкусно – комментирует, хрумкая песочной печенюшкой. «Давай твоему дяде Миру отложим. Ты ему отдашь на работе, и вы помиритесь. Спорить нехорошо, ты сама говорила». Тон при этом у малышки прям как у меня. Действительно, я учу ее не ссориться по мелочам и мириться с друзьями. Вот теперь настал мой черёд. Хорошо, Ксюш, мягко улыбаюсь ей. После обеда идем гулять на площадку. Погода такая хорошая, что дома сидеть вообще не хочется. Помимо мам в песочнице с детьми возится пара пап. Они сверхсерьезны и увлечены, копают траншеи для всех детей, строят лабиринты. Хочется для Ксюши папу, очень хочется. Но довериться миру я не могу. Лишь подумаю о нем, сразу становится больно и обидно. Тревога съедает меня изнутри. В понедельник завожу Ксюшу в садик, сама направляюсь на работу. В сердце теплится надежда, что мир передумал. «Да, он увидел у меня дочку. У самого бывшая жена сделала аборт, вот он и вцепился в эту возможность получить ребенка. Но ребенок это большая ответственность и работа. Не думаю, что он к такому действительно готов».